Сталин в этом месте прервал соображение поэта. Он не любил слово «однако». Сам его редко употреблял даже в перипетии их войны, а после победы вообще забыл. «Какие еще тут у вас слюнявые «однако»? Получили приказ, выполняйте без всяких «однако». Не можете выполнить приказ, признавайтесь сразу, без всяких ссылок на «однако». Вот Николай Вознесенский вечно уевничал со словом «однако», вот и доуевничался до расстрела. Хочу тебе, Кирилл, рассказать об одном своем личном свойстве. Это, бить может, самый большой мой секрет. Капиталистические кремленологи до него так и не докопались. Тебе первому откроюсь. «Дело в том, что у меня очень сильно развито чувство врага. В жизни и в политике я много раз на него полагался и никогда не ошибался. Если я чувствую перед собой врага, стараюсь с ним не тянуть, сразу принимаю меры по его уничтожению». Интересно, что после уничтожения очень скоро выясняется, что он действительно бил врагом. Любопытно, правда? С такой же силой я чувствую и друга, и никогда не уничтожаю его, даже если есть подозрения. Вот, например, ты, поэт Смельчиков, прочел мне только что... Яркое антисоветское стихотворение про Тезея. В нем ты изобразил меня самого в виде Минотавра. Так? Так или нет? Нет. Очень высоко ценю твое спокойствие. Ты Тезей. И все-таки ты лучше не спорь. То, что чернее мрака, это Сталин. «И все-таки я никогда не прикажу тебя уничтожить, потому что чувствую в тебе друга. Ты не только поэт, ты еще друг Сталина, так? Ну вот теперь ты можешь смело сказать «так».» Он любовно потрепал поэта по колену. «Вот так-то, так таковский». «Все это я говорю в связи с этим...» Псевдоадмиралом. В сороковом году, когда полярники с коментерна прибыли в Кремль на церемонию награждения, я сразу заподозрил в Маккинаки врага. Он смотрел на меня без всякого чувства. Старается скрыть злобное чувство а проявить доброе чувство не может. Получается нулевое чувство. Такие взгляды я видел у троцкистов. Потому и отдал распоряжение об уничтожении этого Маккинаки. «Ты, может быть, скажешь, что нужны были доказательства?» Отвечаю. «Доказательства били. После уничтожения...» «Выяснилось, что он на зимовке подогревал замерзающих людей отрицательной агитацией. Теперь тебе все ясно, Кирилл?» «Может быть, мы с тобой о разных людях говорим, Иосиф?» «Спросил Смельчаков с очень-очень теплым чувством. Тот, кого я помню по Коминтерну, был вроде вполне нормальным малым с комсомольской закалкой». Не раз за тебя там поднимали тосты, Коба, дорогой. Да и нынешний Макинаки вроде бы не вызывает сомнений в политическом смысле. И на призрак уничтоженного не похож, иначе бы не ухаживал за Гликой. Странно только, что в списках личного состава отсутствует чудеса какие-то. Сталин вдруг понял, что ясность в его соображениях не присутствует. Евреи все-таки правы, — подумал он, — никотин туманит мозги. С силы швырнул трубку на пол. Значит, перед нами только два варианта. Либо чекисты тогда меня обманули, не выполнили распоряжение. Либо в Москве появился какой-то титаист, могущественный самозванец. Смельчаков промолчал. «Мрак действительно становится яснее», — думал он. «Сгущается, чернеет». Сталин рассмеялся с неожиданным добродушием. «Все выясним, дорогой Кирилл. Можешь не беспокоиться. Завтра визову Лаврентия поручу ему лично заняться этим лжемакинаки. Давай забудем об этом вздоре, не будем портить нашей встречи». — Ведь тебе скоро предстоит важнейшая командировка. Помнишь, такая песня была? Служили два друга в нашем полку. Пой песню, пой, ну, подпевай. Смельчаков начал подпевать. Получалось неплохо. В отдалении у пруда на аккордеоне подыгрывал славные песни майор Чаопаев. Подключились и две симпатичных спецбуфетчицы — Стёша и Ксюша. «Речь идет о Брионе?» — спросил после песни Смельчаков. «Хорошо, что ты помнишь о Брионе, Кирилл». Сталин очень повеселел после песни и помахал с террасы гуляющему с аккордеоном майору Чапаеву. «Играй, мол, играй!» «Есть люди, которые забивают, что было сказано под хмельком. Есть такие, что даже надеются на забивчивость других. «Ты не таков, Кирилл Смельчаков». Он посмотрел каким-то специальным взглядом на спецбуфетчиц, и те немедленно отступили за пределы террасы. Он ухмыльнулся им вслед. «Хорошие девчонки не всегда шпионки. Там на Брионе, Кирилл, кликотито собирается в декабре. Штормовой сезон». Высадиться будет нелегко, но я уверен в смельчаковцах и в тебе, смельчаков. У тебя есть шанс совершить великий подвиг, стать тезеем Советского Союза. Ты понял меня? Уберешь другого бика из лабиринта истории. Пока что ты должен познакомиться с группой отбирали лучших из лучших». Чапаев в нее входит?» — спросил Кирилл, прислушиваясь к звукам Лили Марлен, исполнявшимся в весьма приятной ностальгической манере. «Он твой штаба, — сказал не без гордости Сталин, как будто молодой человек был исключительной находкой — открытием либо вымирающего, либо принципиально нового типа, вроде лошади Проживальского. Род свой считает с первой отечественной войны. Отец его и при царе сидел, и против наших держался. И сын в него сменил только одну букву в фамилии «Таков мой Петр». После всех этих разговоров, всякий раз с ощущением резкой высотобоязни, Смельчаков решил воздержаться от самой острой для него темы. Если бы не встала столь актуальна тема Бриони, а до этого еще и чувство врага, он бы поведал другу Иосифу, что в его доме каким-то совершенно непонятным, загадочным образом оказалась гигантская сумма денег в советских вексельных бумагах. Еще более опасным в этой связи было бы не упомянуть несуществующего адмирала, который, как потом, конечно, выяснится, просто-напросто унес пачку векселей на миллион. Лучше будет потом, по телефону, попросить хмельноватого ночного друга прислать надежных людей и забрать вексели. Перед этим потребовать у Жоржа ту сумму, которую тот обещал вернуть еще месяц назад. Если, конечно, того не арестуют завтра или послезавтра. А вслед за ним может быть и меня, если у друга ослабнет чувство друга. Ну и история. Ну и влип. Кем же был тот человек, который оставил мне в ВАПе тот зловещий чемоданчик? Обед завершился ближе к сумеркам. Сталин собрался к себе в кабинет, но перед этим возжелал прогуляться вокруг пруда. Все участники обеда, включая друга Кирилла, отправились его сопровождать. Сталин шел медленно, заложив руки на крестец, и обо всех забыв. Четверо двигались в десяти шагах сзади. Остальной отряд рассредоточился по периметру пруда, находясь, естественно, в постоянном движении. Сталин совершал круг за кругом, как будто вовсе не собирался в кабинет. Стёша и Ксюша улыбчиво посматривали на своих спутников, особенно на Смельчакова, Петя, конечно, пригож, но немножко слегка чуть-чуть простоват, вроде артиста Олейникова. А вот Кирилл Ларионович бесспорно хорош по всем статям и поэт почти головокружительный. Надо признать, что и поэт не очень равнодушно прогуливался с этими высокими статными девушками. Спецбуфету нельзя отказать в грамотном отборе персонала. В кругах ходили разговоры, что эта организация постоянно набирает силу и даже как бы уже выделяется из породивших ее структур. Шеф-повар, во всяком случае, носит на каждом плече по две полярных звезды. А вот и еще одна полярная звезда без всякой подготовки появляется среди ветвей в завечеревшем небе. Не Арктуром ли она зовется? «Не беду ли предвещает всему этому дому?» Сталин вдруг резко остановился и медленно стал поворачиваться. «С чем пришел ты на грешную землю, серый человек? Пришла ли пора прощаться?» «Знаете ли вы, товарищ Сталин, что вам грозит бессмертие?» — громко спросил Кирилл. Чапаев. Арестовать этого гражданина!» скомандовал Сталин. «Он угрожает мне бессмертием. Отведите его под тот дуб». Чапаев аккуратно, но непреклонно левой рукой взял Смельчакова под локоть. В правой руке у него появился пистолет. Вдвоем они деловито прошли под смертельную сень осьминожьего древа. В ожидании казни Смельчаков уставился на повисшую над щупальцами звезду. Вспомнилось нечто, пронзившее его в отрочестве. О, любовь моя незавершенная, в сердце холодеющая нежность, отчего душа моя зажженная падает звездою в безнадежность. Черный контур красавицы-птицы вдруг явился, планируя в зеленоватой прорве и закрыл звезду. «Стреляй!» — взвизгнул Сталин. Грянул выстрел, и птица упала к его ногам, потрепыхалась мгновение и развалилась. «Коршун!» — сказал Сталин после некоторого молчания. «Жаль бродягу небес!» «Ничего бы не случилось, если бы он не таскал у нас гигиенических кур». Махнул рукой, мол, что поделаешь, все время сею смерть, и поплелся к дому, где привык проводить ночи над премудростями академика Марра. «Евреи, евреи!» — говорила его шаркающая походка. «Что поделаешь, если они перехватывают все наши идеи?» Вспомнил что-то, никотин как-никак, малость выветрился — из органа мысли, помахал рукой «До свидания, Кирилл! Созвонимся!» Петр Чаопаев припрятал парабеллум для лучших времен подготовки к миру. «А ведь так я мог и вас убить, Кирилл Иларионович! Вот парадокс! Я просто расстроен, ведь вы мой кумир, но я бы вас устранил в случае приказа!» «Ну, не расстраивайтесь», — пожал плечами Смельчаков. «Приказ Сталина — закон природы». Подбежали девчонки-спецбуфетчицы, стреляли глазами. «Питяша, подбросишь нас до метро, заодно с Кириллом Иларионовичем». Чапаев обнял обеих за плечи. «Видишь, Кирилл, какие у нас кадры на ближней даче? Лейтенанты вперед!»